Глава тридцать восьмая. Сабина. В карете заговорить я не решилась. Хотелось ли мне разгадать тайну тотемов и найти врата Катары? Очень. Но мама права, это не та тайна. Мы с Бастером успели на поздний ужин в Академии, хотя вряд ли из нас кто-то по-настоящему был голоден. Скорее, пошли по привычке. На входе в столовую столкнулись с выходящими Лориеном и Ариэллой. Эльфийская парочка держалась холодно и будто отчуждённо. Но, заметив меня, Лориан натянул на лицо улыбку, что-то бросил эльфийки и подошёл ко мне. «Как ваше дело? Всё прошло успешно?» Бастер закатил глаза, но я его пихнула в бок и шепнула. «Иди лучше на раздачу». «Ещё чего?» — хмыкнула он упрямо. Шагнула к Лориану, виновато улыбаясь. «Насчёт нашего свидания в субботу. Я замялась, заметив, как напряглась Ариэлла, как изумлённо распахнулись её и без того большие глаза. «Ты не можешь?» — спросил Лориэн, а в голосе послышалась досада. «Нет, не совсем так», — поморщилась и потёрла переносицу. «Дело в том, что мне запрещено покидать Академию до конца этой недели. А может, ещё и следующую?» «А-а-а», понимающе протянул Лориэн. «Но это не беда. Я организую небольшой пикник в Академическом саду. Ты согласна?» «Конечно». Радостно воскликнула и буквально кожей почувствовала, как Бастер сверлит пристальным взглядом эльфа. «А завтра наше занятие в силе?» — осторожно спросил Лориен, стараясь не смотреть на младшего Вольфрама. «Завтра у нас тренировка, но не до позднего вечера. Как насчёт того, чтобы прийти ко мне в семь?» «Отлично», — улыбнулся он. «Тогда до завтра». «До завтра», — помахала рукой и повернулась, чуть не врезавшись в Бастера. «Ты позовёшь к себе этого хитроухого?» — нахмурился он. «И будешь с ним наедине в своей комнате?» «Господи, Бастер, ты вообще ходишь в мою комнату как себе домой, ничего?» Закатила глаза и направилась к раздаче. «Я — это другое», — не унимался он. «Ты не знаешь, какие у эльфа намерения. Вы могли бы пойти в библиотеку». «Мы будем просто заниматься», — отрезала и улыбнулась неприветливой поварихи Наложила себе в тарелку только салат, а Бастер выбрал рис с курицей. Мы устроились за дальним столом, и только тогда я осмелилась спросить. «Слушай, ты не отдал родителям, ну, брелок, потому что нет уверенности, что настоящий преступник мёртв», перебил Бастер, верно поняв мой вопрос. «Может, это был послушник, а может, письмо вообще поддельное, его убийство подстроено». Пусть лучшие части тотема хранятся по отдельности, и никто их никогда не соединит. Преступник может знать, где находятся врата Катары, и тогда, заполучив тотем, он может активировать их, призвать богиню. Что он пожелает, ты знаешь?» Поёжилась и машинально положила в рот кусочек помидора. «Даже думать об этом не хочу». Бастер усмехнулся, протянул руку и заправил мне прядь волос за ухо. «Ты задолжала мне занятие рыжик?» Не хочешь уединиться в моей комнате? С меня какао, сам сварю». «Ну, если сам», — иронично протянула и приступила к поглощению салата. Признаться, в комнате Бастера я и сама чувствовала себя как дома. Привычно вошла, бросила сумку на кровать и потянулась, морщаясь от тянущей боли в шее. «У тебя затекли мышцы», — раздался вкратчивый голос за спиной, и на мои плечи опустились горячие ладони. «Не обязательно палить меня стихией», — пробормотала, невольно закрывая глаза. «М-м-м-м», <свы> сорвался стон с моих губ. Бастер массировал умело, явно задался целью не только меня расслабить, но и усыпить. «Садись на кровать, а я схожу, пока приготовлю какао». Голос Бастера звучал мягко и не менее усыпляющий, чем массаж. Задумалась на мгновение и не смогла вспомнить. Когда в последний раз он издевался или шутил? Он какой-то подавленный после общения с отцом. И дело явно не в запутанном деле тотемов. Но мы не настолько близки, чтобы выпытывать у него. В комнате Бастера имелся чайник, а плита огневику и не нужна. Он отправился за чашками, пока я пыталась собраться и решить, что нам следует повторить из пройденного материала. И на этом моменте память меня покинула. Я, видимо, так эмоционально устала, а может, всё же массаж Бастера виноват, что не заметила, как прилегла на кровать и уснула. Более того, спала так крепко, что мне ничего не снилось. Я ничего не чувствовала. Поэтому сильно удивилась, когда проснулась утром и обнаружила, что в кровати я не одна. Не просто не одна, а лежу на груди мирно спящего Бастера. Вскочила, как ужаленная. Отдавив грудь парню, запуталась в одеяле и растянулась на полу. «Что за паника?» — сонно протянул Бастер, приподнявшись на локтях. Зевнул и флегматично посмотрел на меня, будто не происходило ничего особенного. «Бастер!» — воскликнула возмущенно. «Почему ты голый?» «Я в штанах?» — хмыкнул он и в подтверждении откинул одеяло. «Это пижама!» — огрызнулась и стыдливо оттянула майку, которая перед сном была на мне под водолазкой. «Зачем ты меня раздел?» Он закатил глаза и опустил ноги на пол. «Чтобы тебе, дурёхи, спалось лучше». «Почему не разбудил?» «Я будил», — пожал он плечами. «Значит, плохо будил», — проворчала и потянула на себя одеяло, заматываясь в него. «Ты меня послала в пещеру дохлых орков», — хмыкнул Бастер и встал. «Пора на занятия, собирайся». «Точно!» — подскочила, чуть снова не грохнувшись, и кинулась к стулу за своей одеждой. Даже толком не умылась, водолазка мятая, волосы торчком. Нужно срочно вернуться к себе в комнату, привести себя в порядок и переодеться в форму. «Сегодня тренировка», — донеслось насмешливая мне вслед. Распахнула дверь и едва не врезалась в брюнетку. Молли Сайс как раз занесла руку, чтобы постучать. «Ты?» — изумлённо зашипела она. «Что ты тут?» «Извини, мне некогда», — подвинула брюнетку, намереваясь бежать, но тут вспомнила. «Бастер, сумку!» «Вечно всё забываешь», — донёсся голос из глубины комнаты. Сумка вылетела в коридор. «Вот гад!» — буркнула и подняла сумку. Сайс продолжала хлопать глазами в недоумении и шоке. «Почему ты в таком виде?» — опешила она. «Вы что? Вы провели вместе ночь?» Бастер появился в проёме, по пояс обнажённый, с мокрыми, взъерошенными волосами. Видимо, намочил их под краном, когда умывался. «И не первую», — самодовольно ухмыльнулся он. «Ты что-то хотела?» Сайс выглядела так, словно перед ней призрак. «Не выдумывай», — бросила я и поспешила к себе. «Пусть сам со своими пассиями разбирается».